Глава вторая Приземление получилось... Хм, лучше, чем у Костика. По крайней мере, у меня сына и собаки. В той центрифуге, в которую угодили мои близкие, мне удалось схватить в охапку Степашку, а принц сам, гребя в воздухе лапами, добрался до нас. Так мы и летели, держась друг за друга. Я за сына, он за собаку, собака зубами за мою футболку. Ну а Костик... Он унесся дальше, соответственно и приземлился раньше, встречая своей распластанной по земле тушкой все семейство. Сыну было весело, папе не очень. Моему зайчику так понравились горки, что он тут же потребовал повторить, на что муженек издал мученический стон и попросил немедленно с него слезть. Пришлось подчиниться, хотя если честно, я бы еще и потопталась от души по некоторым особенно важным местам. «Когда еще такой случай представится? То, что в нашем незапланированном путешествии виноват Костик и его подарочек, догадаться несложно. Однако устраивать сцены и качать права я пока опасалась. Закатывать истерику тоже». Последний раз, когда, не сдержавшись, высказала мужу все, что накопилось, пришлось неделю фингал под глазом тональником замазывать, а потом еще дней пять жить без денег, потому что супруг, видите ли, обиделся на мои несправедливые упреки и ушел из дома, забрав все сбережения. Ага, я, значит, на его рукоприкладство не обиделась, а вот он, понимаете ли, жутко оскорбился, бедняга. Да, выводы я сделала. Мазохисткой не являюсь потому впредь предпочитала не нарываться. Думаю, и сейчас не стоит. Сначала необходимо понять, где мы, как отсюда выбираться и насколько полезен будет в этом деле муж. Так что лучше не конфликтовать, изображать и дальше наивную дурочку, делать непонимающий вид и ждать подходящий момент, чтобы отыграться. Ну или сбежать от него подальше, вместе с сыном. Конечно, если будет куда. Отойдя от Костика, я решила оглядеться. Мы находились на маленькой полянке, среди высоченных исполинских деревьев, судя по всему, в лесу. На небе светило солнце, вокруг щебетали птички. Вроде ничего необычного, кроме того, что было жарко и светло, при том, что там, откуда я только что явилась, стемнело и давно выпал снег. Ох, надеюсь, мы чудесным образом попали на юг страны, а разница во времени объясняется часовыми поясами, тогда ничего страшного». Нужно лишь добраться до телефона, попросить родителей выслать документы с деньгами и спокойно вернуться домой. Желательно поскорее, ведь через неделю мне выходить на работу. Ну а другая, более пугающая версия, фантастическая, и о ней я старалась пока не думать. Хм, а может, чем гадать, просто спросить у виновника банкета? «Дорогой, ты случайно не знаешь, где мы?» Задумчиво поинтересовалась у супруга. «Я?» Очень натурально удивился он, с кряхтением поднимаясь с земли и отряхивая штаны своего дорогущего костюма. «Нет, не знаю». Я пристально уставилась на него, пытаясь понять, врет или нет, но не смогла. Внешне муж выглядел растерянным, расстроенным, ну и немного помятым после приземления. А как оно на самом деле, кто знает? «Ладно, гадать будем потом. Сейчас следует решить, как поступить. Итак, что мы имеем?» Сын в пижаме, который так и не лег спать. Пёс, что все таки дождался прогулки, и радостно делал свои дела за ближайшим деревом. Хоть кто-то счастлив. Муж в рубашке и брюках. Хм, возможно, в каком-нибудь кармане и портмоне имеется. Было бы неплохо. Я в домашнем костюме, состоящем из футболки и лосин. И разбросанные по поляне вещи с кухни. Кружки, тарелки, один нож, пустая кастрюля из-под супа. «Бутылочка сына с компотом, его давно потерянная машинка, моя расческа, тапки и мусорное ведро. Хорошо, что пустое, не густо, но уж чем богаты. Решив, что в данной ситуации все может пригодиться, я пособирала, что валялась в ведро, надела тапки и устала обратилась к Костику. Выбирай, что понесешь, ребенка или вещи». «И куда ты собралась?» Следя за моими действиями, зло поинтересовался он. «Искать ночлег. Степашке спать пора. Неизвестно, сколько он сможет продержаться», — ответила, пожав плечами. «Не хочу пать, возразил сидящий на земле с любопытством глазеющий по сторонам сын. «Да-да, конечно», — согласилась я, погладила детеныша по голове и в ожидании ответа посмотрела на мужа. «А сам он идти не в состоянии?» «Он босиком», — объяснила очевидная. «Мало ли на что наступит». «Полагаю, лучше не рисковать». «Ну так что?» «Ладно, давай сына». Сделал одолжение супруг и неохотно взял на руки ребенка. Подхватив ведро, я отправилась в сторону, где растительность была менее густой, надеясь, что так мы найдем какую-нибудь тропинку или выход из леса. За мной недовольно пошагал муженек, а следом и принц, то обгоняя нас, то отставая. Шли молча под звуки леса, каждый думая о своем. То, что муж не высказывает недовольства, не ворчит и, по своему обыкновению, не придирается ко мне, лишь утвердило в мысли, что он, если и не знает, где мы, то предположения явно имеются, но делиться ими кости не спешит. Что неудивительно, кажется, даря мне этот кулон, он не ожидал, что все так получится. То есть рассчитывал, что я исчезну одна, но явно не с ним и ребенком. Только ведь от меня так просто не отделаться. Тем более, если я сама этого не захочу. Иначе бы не терпела его выходки столько лет. Мог бы и догадаться, если бы потрудился подумать. Но это, видимо, не его случай. Или он полагал, что я до сих пор с ним из-за большой чистой любви. Ха! Наивный! Да какая любовь подобная выдержит! Интересно, откуда у него это украшение? И куда он хотел меня спровадить? И ведь не признается? Паразит! Вопросом... «За что он со мной так, я уже давно не задавалась». «Бессмысленно. Просто надоело. Просто прошла любовь. Просто...» «Да много этих просто. Только зачем же избавляться от жены столь радикально?» «Казалось бы, чего проще? Не нужна? Прогони. Квартира его. Бизнес предусмотрительно записан на мать. Машина тоже. Он ничем не рискует и ничего не теряет». Но супруг решил поступить по-другому. «Может, разводиться сейчас немодно. Кто этих богатеев знает?» Хотя, по правде говоря, он не всегда был при деньгах. Когда поженились, Костя только открывал свое дело, взяв кредит в банке. А потом, буквально три года назад, внезапно стал успешным предпринимателем. Тогда я и увидела, как богатство портит людей. Из заботливого и любящего он резко стал безразличным, а иногда злым и агрессивным. Ох, чего там вспоминать. «Так, Светка, что раскисло?» – постаралась взбодрить себя. «Что было, то было. Хватит себя мучить сожалениями. Подумаешь, муж оказался не таким, как хотелось. Не ты первая, с кем такое произошло. Не ты последняя. Бывает. Но захотелось избавиться. Тоже не ново. Недаром менты говорят, что в убийстве мужа всегда подозревают жену, а в убийстве жены – мужа. Значит, подобное происходит сплошь и рядом». «Но сейчас-то ты жива, здорова, сын с тобой и даже пес. С остальным справишься. Жизнь прекрасна». Стало легче, аутотренинг помог. Рассудив, что решение проблем следует начинать немедленно, я сняла с шеи цепочку и положила ее в карман. Костик заметил мои действия, но ничего не сказал. «Понял, гад, что я догадалась о причине наших неприятностей. Ну и ладно». Идем дальше. Молчим». Обернувшись, заметила, что Степашка уснул, пригревшись на руках отца. Умилилась. Затем, обратив внимание на вермишелину в волосах супруга и кусочек картошки, злорадно улыбнулась. «Точно! На него же тарелка с недоеденным супом сына опрокинулась. Вот мелочь, а приятно. Небось, не нравится чувствовать куски еды и жир на голове, особенно в жару. Ничего, он и не такое заслужил, главное, чтобы сына не выронил». «Ох, вроде не должен. Меня бы вот точно уронил, еще бы и попинал. А Степку муж по-своему любит. По крайней мере, я на это надеюсь. Должно же в нем остаться хоть что-то хорошее».